Глава двадцать шестая. Мог бы догадаться и пар раньше. Здоровенная железка, корпус, толстая броня, орудия, паровые машины, несколько сотен, а может и тысяч тон металла, соединенные между собой. Да еще и расположившееся на набережного зимнего прямо под боком у государыни. Чем не антенна? И ещё в Пятигорске Багратён говорила, что глушилка вполне могла использовать самостальное тело панциря как передатчик и увеличить радиус покрытия в несколько раз, даже с не самым могучим сердечником. Так что если уж самоходная железяка размером с грузовик блокировала дары на несколько метров, то огромный крейсер, наверное, Куракину пришлось протащить на неварт и факт посерьёзней, самый мощный из всех, что были. Но и результат не заставил себя ждать. Аппарат отключил магию чуть ли не во всём городе, и сейчас в центре правили бал не боевые заклятия, А винтовки и штыки, а их похоже теперь в избытке не только у гвардии жандармов. Я прокручивал в голове десятки вариантов того, что сейчас могут твориться в городе, а ноги уже сами несли меня к выходу из дартуара. Богдан попытался поймать меня за руку, что-то кричал вслед, но потом отстал и за горахотал ботинками в противоположную сторону. Видимо, рассказать дядькам, что княже Горчаков повредил себе умом. Потом объясню. Сейчас бегом к кроттому, к дежурному оберу на этаже, оборвать отваську штуку, да хоть к самому начальнику училища в кабинет, в любое место, где есть телефон. Но не успел я пробежать по коридору десятка шагов, как дорогу мне загородила рослая фигура, один из ротохунтеров, чем-то похожий на Ивана, такой же плечистый и здоровяк, только без усов. "Куда?" буркнул он, раставляя руки. "Давайте обратно, господин. Дайте пройти", я шагнул вперёд. "Мне срочно нужно к кроттому". Дело государственной важности. Нельзя, онтор нахмурился и огляделся по сторонам. Велено из Дартуров никого не выпускать в связи с чрезвычайной ситуацией. Похоже, Здорвек сам не был в восторге от происходящего, и нервничал не меньше моего, настолько, что я сразу понял: тут взятка не обойдёшься, наоборот, только хуже сделаешь, да и запугивать тоже не стоит. Но послушайте, господин онтроф-офицер, осторожно начал я, У меня действительно есть важная информация, которую срочно нужно. Опять сугобец боянет. Вот ведь зверь неугомонный. Голуску Ракино её узнал даже до того, как тот показался за широкой спиной унтера. Князь и пары его прихвостней зачем-то напялили парадную форму и мибили стелили начищенными пуговицами пряжками на весь коридор. Но ну, куда ярче фурнитуры сияли отвратительные рожи. На фоне общей суеты и тревоги троица старкурсников выглядела безмятежной и довольной, если не сказать радостной. Однако гораздо больше меня заинтересовали винтовки. Онтренна этажи занимал пост без оружия, как и полагалось по уставу. А Куракин со своими хмырями шагал по коридору с трёхлинейными перевесом. Конечно, из-за творящегося на улицах дежурного обера вполне мог отдать приказ в порядке включения усилить караулы, открыть арсенал. Но что-то подсказывало, на деле всё постоит куда хуже. Куда собрался с угубой? Сказано же: "Сиди в дортуаре и не отсвечивай". Кто приказал? Огрызнулся я. Нет твоего звериного ума дела, так что дуй обратно. Куракин развернулся к дежурному. А ты чего стоишь столбом? Если ещё раз высунется, дай разок по зубам, чтобы место своё знал. Все в коридоре, включая даже меня, были в одном чине, но Куракин продолжал называть меня зверем, а к онты вообще обращался так, будто тот был даже не рядовым, а крепостным крестьянином. Впрочем, куда больше нагло у князюнка меня сейчас волновало то, что прямо в эту минуту у стен Зимнего, возможно, уже начиналась стрельба, и несколько десятков, а может даже сотен высокоранговых одаренных стоят рядом с жандармами, с самыми обычными винтовками в руках, и стоят буквально в двух шагах от железки, лишившей их магической силы. Один звонок, и они пробьются к Бисмарку, пока еще успеют, смогут, возьмут пришвартованный крейсер Штурмом, если придется. И тогда по рытрюги могучих стариков уровня деда хватит, чтобы удержать и дворец, и всю столицу. Но между мной и телефоном стояли три идиота в парадной форме, и здравый смысл понемногу уступал место ярости. Быть при мне маги, я бы, пожалуй, уже раскидал всех на своём пути без разговоров. Послушай, чучело ряженое, я сжал кулаки и шагнул вперёд. Мне срочно нужно к роттому. Я знаю только Сонтя с убобой. Куракин поднял винтовку. Да и повод, я тебе как собаку пар. Не знаю, хватило ли бы у него духа выстрелить, вполне возможно, особенно будь его сияте столь реальный боевой опыт. Но никто явно не ожидал от одиноко первокурсника такой прыти. Поэтому все трое даже не успели дёрнуться, когда я сначала метнулся в сторону, а потом ухватил Коракинскую винтовку за ствол. Его сиятельство вургался, и изо всех сил рванул оружие на себя. Я не стал сопротивляться. Наоборот, вложил в движение собตนную массу. Я только чуть придавил винтовку вниз, так чтобы её приклад в земле толси, и угодил Куракину точно в подбородок. Лязг зубов и раздавшийся следом вой, наверное, услышал даже Васька Штык на первом этаже. А я уже закреплял успех, совершенно не поблагородному врезал поскочившему второкурснику ботинком между ног и уже приготовился сцепиться и с третьим, когда вдруг попался в чьё-то медвежье объятие. Бить меня дежурный вондер, похоже, не собирался, но сил ещё не было оказалось столько, что я едва смог вдохнуть. Помок последний Скорокинских сам того не желая, когда он подлетел, чтобы со размаху впечатать мне в живот приклад, я повиснув на чужих руках, и обеими руками зарядил ему в грудь. Втаркурсника будто ветром снесло, но и мы с ондром отлетели и врезались в стену коридора. Здоровяк с хрипом выдохнул и чуть ослабил хватку, ровно настолько, чтобы я ударил наотмашь в лицо, затылком потом локтем и вырвался навстречу Куракину. Его я тесты ещё не успел толком подняться, но в мою куртку вцепился намертво. и потянул так, что я не удержался на ногах, свалился на него сверху и сразу же ударил. Не слишком ловко, зато сильно широким размахом. Кровь брызнула из разбитого носа во все стороны, а я уже приготовился бить снова. Но кто-то схватил меня под руки сзади. "Тише, свои", выдохнул в ухо Богдан, оттаскивая меня назад. "Ай, мись княже, забежь ведь дурака". Драться было уже не с кем. Уракин и 2-3 пахался. Его товарища укладывал лицом в паркет Иван, а третий второкурсник всё ещё со стоном катался по полу, скрючившись и зажимая многострадальную промежность. Дежурный вонтер самого здорового из всех вырубил Подольский. Несмотря на худобу и даже некоторую изящество, удар у Богданова дядьки, похоже, оказался боксёрский. Надо же, что нынче творится в славной пехотной школе, проговорил он дуй надбитой костяшке. Драка, шум. Потрудитесь объяснить молодой, что здесь вообще происходит? Не когда объяснять, мне нужен телефон. Я кое-как поднялся на ноги и сплюнул скопившуюся во рту кровь. Похоже, пару ударов всё-таки пропустил и даже не заметил. Рёбра болели, в голове чуть шумело, но в целом ощущал себя сносно. Вполне достаточно, чтобы дойти до мамы и папы и Не эту ж погоди родной. Иван поймал меня за локоть. Давай-ка рассказывай, чтобы мы хоть знали, с какой радостью отлупили этих, Господ. Напасть на опасной дежурных в форме наибезобразии, добавил подольский. Вы нас так под монастырь подведёте, князь. Крыть мне было нечем, если Куракинская шайка действительно выполняла приказ командования. Мы все влипли по полной, и только я один хоть как-то знал, что вообще происходит. Я знаю, почему Дар не работает, проговорил я. Это заговор против короны, и сейчас. Расказ занял минуту или полторы, вряд ли больше, но и они показались мне вечностью. Счёт уже давно шёл в череде не немогновений, и любой промедление грозило чем-то ужасным. И всё же я кое-как заставил себя не тараторить и говорить по существу, опуская лишние детали. Я всё равно не собирался раскрывать товарищам все тайны. Хватит и того, чтобы они поняли. Сейчас главное разобраться с Бисмарком, остальное подождёт. Военный заговор, значит, хмыкнул Подольский и повернулся к скорчившемуся на полу Куракину. Теперь понятно, о чего эти хмыри тут с винтовками разгуливают. И всем приказали сидеть и не высовываться. Я покачал головой. Похоже, что и командиры наши, сами понимаете. Только не ротный, богдану перся руками в бока. Мама и папа никогда бы с такими не связался. Он мужик нормальный. Значит, к нему и пойдём, подытожил подольский. Не могут же все офицеры быть заодно. А без них мы много не навоюем. Ага, Иван шагнул в бок, и лигонько пнул по рёбрам тихо постоявшего второкурсника. Идите, Саша, вы у нас тут самые закасты. А мы пока с Богданом по королям этих, господ. Не самый плохой план, особенно когда никакого другого, в общем, нет и в помине. Дороги до кабинета мамы и папы было всего ничего. По коридору до лестницы на этаж внёс и сразу направо. Но добирались мы минут 10 не меньше. Похоже, Куракинская свора уже успела расплоститься с оружием по всему училищу и смотрела в оба. Наверняка соответствующие приказы были у дежурных. Васька штык и остальные без разговоров пропустили меня наверх в дортуар, а вот выйти из него оказалось куда сложнее. К счастью, шума драки на других этажах, как будто не услышали. Но мы с Подольским все равно осторожничали и крались так, чтобы, наверняка, не попасть никому на глаза. Когда я без стука открыл дверь в кабинет родного, он даже не пошевелился, еще несколько мгновений сидел неподвижно, тупо стащившись на вороненный револьвер, который держал в руке, и только потом со стуком опустил оружие на стол рядом с почертой бутылкой водки и повернулся в нашу сторону. Горчаков, Подольский, проговорил он. Доброй ночи, господа Юнкера. Доброй ночи. Милости прошу, присаживайтесь. Языку мама и папа слегка заплетался, хотя до тела хмель похоже еще не добрался. Рука, указавшая на стуле около стола, не дрогнула. Подольский тут же послушно уселся, а я остался стоять. Заготовленная по пути торопливая и но убедительная речь как-то разом вылетела из головы, оставив лишь мутное недоумение. Что вы делаете, ваше высокоблагородие? Поинтересовался я. Выполняю приказ. Мама и папа пожал плечами. Сидеть и ничего не делать, не покидать помещения. Уж не знаю, почему вы, господа, разгуливаете где попало. Однако раз уж вы здесь, угощайтесь. Стаканы в шкафу. Пить водку? Поморщился я. Сейчас? А что мне, что нам еще остается делать? Пить шампанское? Лично я не вижу повода. Но прошу извинить, господа юнкера. Едва ли я смогу принять вас надолго. У меня ещё есть. Мама и папа скосился на револьвер на столе. Ещё есть кое-какие незаконченные дела. Я только сейчас обратил внимание, что рот ты надел не только парадную форму, но и награды. Наверное, все разом, столько я раньше не видел, даже в Пятигорске, когда приезжала императрица. Я мог только догадываться, что за миниатюрный парад он устроил для самого себя и выстроившихся на столе револьвера, бутылки водки и гранёного стакана. Но явно догадывался верно. Пьяные и раздавленные мамой и папа, представлял у себя настолько жутковатое одновременно жалкое зрелище, что подольски, похоже, и вовсе потерял дар речи. А меня вдруг снова взяла злость. Вы ведь знаете, что сейчас происходит в городе, процидил я сквозь зубы. Так ваше высокоблагородие, и знаете, что происходит здесь, в ущелье? К сожалению, кивнул мама и папа. Там за стенами сейчас гниёт империя. Во всяком случае, та империя, которой я клялся служить, клялись. И теперь сидите здесь и готовьтесь пустить себе пулю в лоб. Я шагнул к столу. Если меня не подводит память, подобное называется изменой. Ваше высокоблагородие, уверяю вас, друг мой, меня никто не назовет изменником, просто не успеет. Мама и папа мрачно усмехнулся. Видит бог, я совершил немало ошибок. Но что в сущности от нас зависит? Что, может, сделает один офицер когда? Что вы можете сделать? От моего вопля подольский едва не подпрыгнул на месте, и даже мама и папа чуть дёрнулся, вжимая спины в кресла. Наверное, услышали в коридоре, но мне было уже всё равно. Что вы можете сделать? повторил я, нависая над столом. Возьмите в себя в руки вашего высокоблагородие. Примите командование ученицием, откройте арсенал и ворожите юнкеров, арестуйте изменников и дайте мне наконец чёртов телефон.